действие пятое. декорация первого действия сумерки явление первое кулигин сидит на лавочке кабанов идет по бульвару кулигин поет Ночною темнотою покрылись небеса все люди для покою закрыли уж глаза увидав кабанова здравствуйте сударь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 Уж очень рад, что на волю ты вырвался И всю дорогу пил, и в Москве пил Так откучу, кучу, что напади Так, чтобы уж на целый год отгуляться Ни разу про дом ты и не вспомнил Да хоть бы и вспомнил-то Так мне бы и в ум не пришло, что тут делается Слышал, Кулигин Слышал, сударь? Кабанов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 «Уж что жена против меня сделала? Уж хуже нельзя!» Кулигин, «Мудрёный дел, сударь! Мудрено вас судить!» Кабанов. «Нет, постой! Уж на что ещё хуже этого? Убить её за это мало! Вот маменька говорит, её надо живую в землю закопать, чтоб она казнилась! А я её люблю!»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 глаша нет батюшка ушла куда то не найдем нигде сбились с ног из камши кабанов кулигин надо брать бежать искать ее я брать знаешь чего боюсь как бы она с тоскит на себя руки не наложила уж так тоскует так тоскует что ах на нее то глядя сердце рвется что ж вы смотрели то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 Себе без чести, ему вечный покор. Вспомнить бы мне, что он говорил-то, Как он жалел-то меня, какие слова-то говорил, — Берет себя за голову. Не помню, все забыла. Ночи, ночи мне тяжелы,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 Ещё кабы с ним жить, Может быть, радость бы какую-нибудь я и видела. Что ж, уж всё равно, Уж душу свою я ведь погубила. Как мне по нём скучно, Ах, как мне по нём скучно! Уж, коли не увижу я тебя, Так хоть услышь ты меня издали.